Территория Европейского Союза. Город Рим. Пятница, 20 июня 2021 года, 12.07. Диск для обновлений приказал долго жить. Приходится нарезать болванку вручную из имеющейся на винте копии. А техника жутко тормознутая. Надежная, да, но вот быстродействием там и не пахнет. В общем, процесс долгий и нудный. И в итоге заканчиваем мы с Арой почти одновременно. Такер тоже заканчивает выяснять автомобильные вопросы и сообщает нам по пути обратно в гостиницу. Значит так, прямо сейчас на продажу у Виттория есть подержанный пикап Chevrolet, фургончик у УАЗ и двухместный джип Сантана. Лично от себя пикап не рекомендую, знаю я предыдущего хозяина, после Марчиале техника только на запчасти годится. Про УАЗ ничего не скажу, а Сантана предназначалась самой госпоже директору, в подарок на день рождения. Но там получилась накладка и машину пригнали на неделю позже, чем нужно. Так что сейчас она продается за ненадобностью. Состояние в ворота вошла. Считайте новенькая сразу от мастеров, потом аккуратный перегон от базы европа до порта Франко. В Наполе ее везли морем. А дальше также аккуратно ехали от Наполе до Ромы. Полная комплектация и весь новоземельный тюнинг само собой. А в подарок директору ее небось вы и предназначали, усмехаюсь я. Так и разводит руками. «Ну не я один!» «Да ладно, шучу. Вполне вариант. Можно на эту Сантану посмотреть живую «Вполне можно. И поверьте, там есть на что посмотреть». «Без меня», – ответствует Сара. «Мне сейчас лучше держаться подальше от любых железок и заняться тихой бумажной работой. Вон Джемми помогу хотя бы». Замечательно успокаивает нервы. «Солнце, в автомобильных вопросах я заранее тебе доверяю. Как скажешь, родная». Обменявшись со мной коротким поцелуем, Сара поднимается по короткой лесенке ко входу во дворец Святого Петра, а мы с начальником охраны римского представительства шагаем к его знакомому автодилеру Викторио. Фред, сидящий на лавочке в обществе одной пустой и одной почти полной бутылочки пива, уточняет, не будет ли он в такой прогулке третьим лишним и присоединяется к нам, а то совсем скучно.